Зима 1986 года. Практика шла полным ходом. Викинг разъезжал снарядами по Нормальму, Мац по Сёдермальму, Франк Нильсон попал в полицию метро. Когда пришел Викинг, оба друга уже сидели за столиком в кафе. Мац с и кофе и булочкой, Франк с бокалом пива. «Эти грёбанные приемы, которым нас обучают на тренировках, ни черта не работают», — сказал Франк. Я проверил все три, они бесполезны. Вы пробовали?» Викинг уселся за стол с бисквитом и лимонадом. Мат кивнул. «Знаю, они вырываются, и все. Позавчера мы хотели задержать наркомана», начал рассказывать Франк. «Явно под кайфом. Я подумал, чего тут, черт подери, я же вешу 90». Запрыгнул на него, да и все. Но вышло так себе. Жуть, как я больно ударился. Викинг рассмеялся. «Надо было...» На «Записаться в секцию единоборств», — ответил Мац. «Изучить основы с самого начала. Это лучший путь так просто нельзя». «Согласен», — подхватил Франк. «Запиши меня». «И меня», — откликнулся Викинг. «Стало быть, это уже стало моим заданием?» — спросил Мац. «Найти курсы дзюдо для начинающих». «Поздравляю», — сказал Франк и отпил глоток пива. «Вам приходится платить штраф, если вы не доели свою еду». «Ты о чем?» — удивился Матс. «В метро у полиции Масса правил. Например, не отвечать общественности, если они задают вопросы, просто указывать рукой туда или сюда и перенаправлять их дальше. Звучит разумно, — откликнулся Мац. Мы ведь им не экскурсоводы. Девчонкам тяжело, — сказал Франк. Им очень достается. В патруле у викинга, группа 1230, была одна женщина. Насколько мог наблюдать викинг, она выполняла ту же работу, что и остальные, и обращались с ней как со всеми. Мац, работавший с группой 32-30 на Сёдер-Мальме, потряс головой. Девушки у нас в Сёдере отличные, сказал он. И я не замечал, чтобы у них возникали проблемы. Но наверняка случается всякое, чего мы не видим. Словно по сигналу они с Викингом одновременно посмотрели на часы. У Франка же был выходной, он взял себе еще пива. Кстати, у меня к тебе вопрос, сказал Франк Мацу. Правда, что в апреле ты будешь в Сепо? Точно так. «Стало быть, у тебя допуск совсем другого уровня, нежели у нас, простых смертных». Мац поднялся. «Я кристально честный гражданин высочайшей морали, в отличие от бывшего журналиста вечерней газетянки». «Кстати, Анна отказалась от своей комнаты», — сказал Франк. «На выходные переедет ко мне». «Полицейская академия оправдала свое название», — сказал Мац, намекая на эпитет Лавскол. Они с викингом вышли из кафе одновременно и разошлись по своим рабочим местам. Солнце уже клонилось к закату, когда викинг, потоптав ногами, чтобы оттряхнуть снег, вошел в участок на улице брюгар -Гаттен. В узеньком шкафчике, который ему выделили, висели кожаная куртка, пуленепробиваемый жилет, шапка и перчатки. Повесив туда свою гражданскую куртку, он надел на себя униформу и отметил произошедшие с ним изменения. Портупея поперек груди, Блестящие отражатели, жесткость жилета, тяжесть ботинок, пояс с дубинкой и пистолетом в кобуре. Все это каким-то загадочным образом на него влияло. Он как будто становился больше, плечи сами собой распрямлялись, у него появлялась характерная походка опытного полицейского. Он становился как отец. Купив в автомате бутылку Кока-Колы, он зашел в общую кухню, чтобы перелить ее в кофейную кружку. Слышал, как один за другим появляются коллеги, готовясь к выезду. «Послушай, лисенок, заряди кофеварку, если вылил себе остатки», сказал коллега Бергсгрём, оперативный координатор. Эти слова он произнес с улыбкой, похлопав викинга по спине. Бергстрём знал его отца и утверждал, что тот отличный мужик. Для викинга это было своего рода признание, хотя он не был полностью согласен. Он зарядил кофеварку. «Не сложнее, чем поменять сцепление в машине». Будучи лисенком, то есть практикантом, он выполнял те же функции, что и другие полицейские в группе, с оружием и такими же правами, что и постоянные сотрудники. На самом деле его не должны были задействовать как ресурс, предполагалось, что он просто будет выезжать с ними и учиться, но в действительности это так не работало. В тот вечер, 28 февраля, их было шестеро. Они заступили на смену с 16 часов до полуночи. Кристер, его инструктор, был старшим офицером в Нормальме. Он руководил вечерним выездом и расстановкой на посты. «Послушайте, парни!» — начал он, обращаясь к десятку полицейских, собравшихся для летучки перед началом смены. «Пятница день зарплаты. Народу в городе будет уйма. Весь день стоял мороз, как на Северном полюсе. И вечером станьте еще холоднее. Так что обращайте внимание на алкашей». «Если кто где завалится, замерзнет насмерть». Кто-то из коллег что-то пробормотал про естественную убыль, что вызвало редкие смешки. Поговорили о текущей работе, идущей параллельно задержаниями. Отдел по борьбе с наркотиками собирался во второй половине дня проводить операцию на площади Сергеля. Возможно, им потребуется подкрепление. 20 минут пятого они упаковались в автобус. Лена сидела за рулем. Кристер рядом с ней с рацией в руке, на втором сиденье «Викинг» и «Ульф», на заднем «Кент» и «Пер». Неделя была наполнена событиями, но «Викингу» нравилось. Это была последняя смена перед выходными. Остальные, похоже, были этому рады. Первый сигнал поступил еще до того, как они успели свернуть на улицу «Вассагатан». Ссора в квартире на Ванадисвеген. Позвонили соседи, сказали, «Звуки такие, что, похоже, на этот раз он ее убьет». Включив мигалки, они понеслись туда, пересекая поток едущих из центра. Крики женщины и детей смешивались с ревом мужчины и доносились до первого этажа. Викинг открыл дверь лифта на первом этаже, чтобы им нельзя было воспользоваться. Кент взял с собой инструменты для вскрытия двери. Но это не понадобилось. В конце концов дверь им открыл заплаканный светловолосый малыш. У женщины шла кровь из носа, рта и одного глаза. Одна нога под ней подломилась под странным углом. Мужчина не мог взять в толк, что тут делает полиция. Он не собирался никуда с ними ехать. Свою жену он не бил, они дискутировали. Что уже и поговорить нельзя с супругой, сразу ищейки валиваются. Лена вызвала скорую, потом позвонила дежурному в социальную службу. Мужчина вел себя все более агрессивно, пока Пер пытался уговорить его пойти с ними. Викинг вспомнил слова Франка о том, что три приема, которым их обучали в академии, не срабатывают. Его опыт подсказывал ему то же самое. Так что он просто схватил мужика и вынес его из квартиры. Патрульная машина 1490, девяносто, выехавшая навстречу, забрала его и увезла в кутузку. «Он на самом деле не такой», — прошептала женщина-викингу, уже лежа на носилках, когда ее несли в машину скорой помощи. «Только когда я его провоцирую». В половине двенадцатого, когда викинг заправлял автобус на заправке у Нора Бонторгет. Поступил сигнал о выстрелах на Свеовеген.